Побереги. Ты говоришь, что кончилась любовь, и слишком много сделано такого, что не позволит возвратиться вновь ни даже тени нашего былого. Ну что же, ладно, так и порешим. Как бы незримый договор подпишем, что мы теперь друг другу не напишем, не встретимся и вновь не позвоним. О, как легко решения принимаются что годы встреч или даже просто год все вдруг как пена с молока сдувается или будто дрозд из клетки выпускается, прощай, лети и никаких забот. Куда как просто душ своих не мучая пожать друг другу руки в добрый путь. Но все, что было светлого и лучшего, его куда и как перечеркнуть? Мы произносим, Кончена любовь, порой бодрясь и голосом, и взглядом, но чувствуем, как холодеет кровь, и что-то в нас почти кричит, не надо. Эх, были бы волшебные весы, чтоб за и против взвесить успевали, чтоб люди дров в азарте не ломали и не тогда ошибки понимали, когда давно отстукают часы, и чтоб не вышло зло и несчастливо. Давай-ка те часы остановив, Свершим с тобой неподлинный разрыв, А может, что-то вроде перерыва. Да, не порвем всех нитей до конца. Пускай смешно, но слишком жизнь сурова. Простимся так, чтобы, если надо, снова Могли друг друга отыскать сердца. Легко в ненастье крикнуть, навсегда, Но истая любовь, Она не тонет, и, может быть, на нашем небосклоне еще взойдет, как яркая звезда. Кто мы с тобой, друзья или враги? Сегодня в душах все перемешалось, но если что-то светлое осталось, не разбивай его. Побереги. 1980 год Можно ли красивым не быть, но стать? Можно ли красивым не быть, но стать? Можно, коль в мыслях так раскалиться, Что безну премудрости оседлать И в мир этот грешный до слез влюбиться. Пусть засверкает в глазах твоих Сильное, доброе что-то очень, Так, чтобы стал ты настолько зорче, Что не прошел мимо бед чужих. Главное, в жизни не гнись, не охни. И коль не право начальство твое, Правду бесстрашно возьми и грохни, Каким бы ни стало потом житье. Держись, если станет порою круто, Друзья же пусть будут всерьез друзья, И пусть от любви по тебе кому-то При встречах в счастливейшие минуты Будет ну просто дышать нельзя. Других мы подчас с упоением судим, Но быть прокурором в своих делах, Стать нужным, стать важным и близким людям, Добейся, и счастье почти в руках. И в сердце отныне ни зла, ни снега, И вдруг, будто новым зажжен огнем, Ты к зеркалу смело шагни, И в нем увидишь красивого человека. И в сердце отныне ни зла, ни снега, И вдруг... Будто новым зажжён огнём, Ты к зеркалу смело шагни, И в нём увидишь красивого человека. 1980 год. Друг без друга у нас получается всё. Друг без друга у нас получается всё. В нашем жизненном трудном споре. Всё своё у тебя, у меня всё своё. И улыбки свои, и горе. Мы премудры, мы выход в конфликтах нашли, И вчерашнего дня не жалея, Вдруг решили и новой дорогой пошли. Ты своею пошла, я своею. Все привольно теперь, и дела, и житье, И хорошие люди встречаются друг без друга. У нас получается все, только счастье не получается. 1980 год.